Глава 22 вторая Клариса подумала, что вот-вот упадет в обморок. Разве может человек быть чьей-нибудь собственностью? И тут со стыдом поняла, что всю жизнь, по сути, она была собственностью настоятеля. Конечно, он был добр с ней, но все равно считал ее своей собственностью. Только от этих зверей доброты ждать не приходится. Скоро бессильные потуги отца-настоятеля покажутся ей безоблачной жизнью, но хотя бы не медь. Клариса не понимала, почему для нее это так важно, но чувствовала, что это важно. — У вас тут есть книги, — сказал капитан Малок. — Пророчество тоже? Отцу-настоятелю надо было держать рот на замке. Но и Клариса не собиралась умирать ради каких-то там книг. К тому же эти люди все равно их найдут, ведь архив так и не спрятали. Все были уверены, что город выстоит. Да. Император желает, чтобы все книги были доставлены к нему. Ты и покажешь нам, где они. Клариса сглотнула. Конечно. Как жизнь, ребята? Раздался от двери дружелюбный голос. Все в порядке? Похоже, вы знаете свое дело. Воины обернулись. В дверном проеме стоял могучий старик. Густые седые волосы свисали на широченные плечи. На нем были высокие сапоги, коричневые штаны и кружевная белая рубашка под расстегнутым темно-зеленым кафтаном. Толстый темно-коричневый плащ едва не касался пола. У бедра в изящных ножнах висел меч. Это был пророк. Капитан Малок вперился в него взглядом. Ты кто такой? Человек, которому нужна рабыня. Отодвинув одного из воинов плечом, пророк подошел к Ларисе. Он взял ее за подбородок своей огромной рукой и повертел ее голову из стороны в сторону. Это сгодится. Сколько вы за нее хотите? Капитан Малок ухватил старика за камзол. Рабы принадлежат ордену. «Они все — собственность императора!» Пророк двумя пальцами убрал его руку. «Поосторожнее, дружище! У тебя руки грязные!» «Сейчас они будут в крови! Ты кто? Какое у тебя ремесло?» Один из воинов приставил нож к ребрам пророка. «Отвечай капитану или умри! Какое у тебя ремесло?» — Оно для вас интересы не представляет, — отмахнулся пророк. — Ну, так сколько хотите за эту рабыню? — Я могу хорошо заплатить. Я никогда не лишаю людей возможности заработать. — У нас и так хватает добычи, — капитан посмотрел на воина, который вставил Кларисе кольцо. — Убей его. Пророк небрежно выставил руку. — Я не желаю вам зла, ребята. Он наклонился к ним ближе. «Может быть, передумаете?» Капитан Малок открыл рот, но замер, не издав ни звука. Клариса услышала, как в животах у всех троих воинов что-то забулькало. «В чем дело?» — поинтересовался пророк. «Вы нездоровы?» «Ну-то как насчет моего предложения, парни? Сколько вы за нее хотите?» Трое воинов страдальчески сморщились. Клариса почувствовала неприятный запах. Ну, с заметным напряжением сказал капитан Малок, кажется, он скривился, нам надо идти. О, премного благодарен, ребята. Пророк поклонился. Значит, договорились. Передайте привет моему другу, императору Джегану. А что насчет него? спросил один из воинов капитана. когда они направились к двери. «Сюда придет еще кто-нибудь и шлепнет его», ответил тот, и все трое стремительно выскочили за дверь. Пророк повернулся к Кларисе и вперил в нее ястребиный взор. Его улыбка исчезла. «Ну, ты обдумала мое предложение?» У Кларисы подкашивались ноги. Она не знала, кого боится больше, захватчиков или пророка. Захватчики причинили бы ей боль, но что сделает с ней пророк, она не знала. Он может сказать ей, как она умрет. Он ведь подробно описал, как погибнет Ренвальд, и именно это сейчас происходит. Она боялась, что если что-нибудь скажет, это непременно случится, ведь пророки владеют магией. «Кто ты?» – прошептала она. «Натан Рал». Он театрально поклонился. «Я тебе уже говорил, что я пророк. Прости, но придется обойтись без церемоний. У нас не слишком много времени». Его пронзительные синие глаза пугали ее, но она заставила себя спросить. «Зачем тебе рабыня?» «Во всяком случае, не для того, зачем рабы им». «Я не хочу...» Он схватил ее за руку и подтащил к окну. «Смотри туда! Смотри!» И тут Клариса впервые потеряла самообладание и разрыдалась. «Благой Создатель! Он тебя не услышит. Этих людей уже никто не спасет. Я могу помочь тебе, но только если ты согласишься помочь мне. Я не собираюсь рисковать своей жизнью и жизнью тысяч других людей, если у тебя не хватит твердости духа. Я найду другую, которая предпочтет пойти со мной, чем быть в рабстве у этих зверей. Она заставила себя смотреть ему прямо в глаза. Это будет опасно? Да. Я погибну? Может быть. А может, и выживешь. Но если погибнешь, то отдашь свою жизнь за то, чтобы спасти всех людей от участи более худшей, чем это. Ты можешь остановить то, что здесь происходит? Нет. Что сделано, то сделано. Мы можем лишь направлять будущее, но не переделывать прошлое. Вам было дано предупреждение о грядущей опасности. Когда-то в вашем аббатстве жил пророк, и он записал некоторые свои пророчества. Он был не очень сильным пророком, но вы по глупости считали его пророчество проявлением высшей воли, А они ею отнюдь не являются. Это просто слова о том, что может случиться. Это приблизительно то же самое, если я скажу тебе, что в твоей власти выбрать свою судьбу. Ты можешь остаться армейской шлюхой, а можешь рискнуть жизнью ради свободы людей». Клариса дрожала. «Я... я боюсь». Взгляд пророка смягчился. «Клариса». Тебе станет легче, если я скажу, что сам в ужасе? Ты? У тебя такой уверенный вид. Я уверен лишь в том, что могу попытаться помочь. А теперь давай поспешим в архив, пока туда не добрались эти мерзавцы. Клариса повернулась, радуясь, что нашелся предлог избежать его взгляда. Вот сюда, вниз. Я покажу дорогу.